Глава 9 Рэй. Пунто неторопливо ползет к задней стене текстов, и бледная масса размером с гроб как будто вспучивается, отделяясь от цементной поверхности. Когда машина почти упирается носом, в стену и лучи света от фар ярче подсвечивают туман, масса съеживается и разделяется на двое, словно амеба. Половинки, похожие на огромные, плоские, пустые глаза, слепят Рэя, пока он не гасит фары. Красноватое свечение позади машины, похожее на разбавленную кровь, исчезает, будто бы туман поглотил его, пытаясь добраться до Рея. Ключ зажигания, чиркнув, выходит из замка, и остывающий двигатель тикает, словно часы с каждым моментом все медленнее и медленнее. Рей забирает с пассажирского сиденья обед. Его необходимо съесть по настоянию Сандры. Пакет с рекламой магазина для малышей и молодых мам, в который завернута еда хрустит, когда он вступает на скользкий асфальт. Четыре автомобиля уже съежились под двумя последними буквами в названии магазина. Ставя машину на сигнализацию, Рэй старается держаться подальше от соседнего автомобиля, чтобы ненароком не потревожить его. Он плотнее запахивает пальто, нет нужды застегиваться на пуговицы ради того, чтобы пройти сотню ярдов, но тут ему приходится высунуть руку наружу. Но, разумеется, пронзительное верещание издает его сотовый телефон. Он понимает это раньше, чем успевает отзвучать первая фраза гимна «Манчестер Юнайтед». Но откуда у него такое чувство? Будто это привлекает к нему внимание. Он кладет обед на крышу автомобиля и вынимает телефон из кармана, заодно с комком бумажных салфеток, которыми он на днях утирал рот крошки Шерилл. Засохший шоколад превратил бумажный комок в твердый камешек который скачет по асфальту, когда он прерывает мелодию звонка. «Это ты?» — спрашивает Сандра. «А ты ожидала кого-то другого?» «Мне на секунду показалось, я услышала еще чей-то голос. Почему ты так разговариваешь?» За полтора года прошедших с рождения Шерилл он уже привык обнаруживать, что делают что-то, о чем сам понятия не имел. «Как именно?» «Как будто ты в подвале. В общем, где-то глубоко под землей». «Здесь нет подвалов», — отвечает Рэй, когда озноб все-таки заставляет его застегнуть пальто. «Ты же знаешь, что в любое время можешь приехать сюда и все увидеть собственными глазами». «Не раньше, чем у крошки прорежутся зубы. Ты же не хочешь, чтобы она устроила истерику, когда люди рядом пытаются читать?» Раю хотелось бы, чтобы Сандра перестала уже смущаться каждый раз, когда Шерилл плачет на людях. Совсем не обязательно думать, что она провалила какое-то испытание. «Ты так не ответил, где ты?» — напоминает она. — На улице, позади магазина. — Там, где была эта несчастная девушка? Сумрак не отпускает его, как и голос Сандры, и он задумывается. Действительно, не стоит ли он на том же месте, откуда неизвестный угнавший машину мэт начал преследовать лорейн От этой мысли возникает такое ощущение, как будто туман сгустился где-то в животе. — Все в порядке! — успокаивает он себя, заодно и Сандру. — Я уже на пороге! — «У тебя будет время заехать во Фруго». «Только не сейчас. А что тебе нужно?» «Еще одни компрессионные колготки. Те, которые я купила на выходных, я продырявила своим толстым большим пальцем. Не надо, если тебе не важно, хорошо ли я выгляжу. Просто не хочу, чтобы ноги у меня стали такими же, как у моей матери после родов. Вот и все». «Ты же знаешь, что мне это важно, и ты никогда не выглядела лучше, чем сейчас». «Хотела бы я видеть твое лицо, когда ты произносишь эти слова, Рэй». Что дурного в том, чтобы почаще видеть ту женщину, в которую он когда-то влюбился? Рей сбился со счета, сколько раз удерживался от этого вопроса, чтобы она не приняла его за завуалированный комплимент. Для него самое главное, что она все та же Сандра, под тем же количеством защитных слоев, как и у него самого, пусть и страдающий от смены настроений, неизбежная фаза материнства. «В следующий раз увидишь...» обещает он. «Я зайду в супермаркет в перерыве на обед. Мне уже пора на работу. Мне бы не хотелось, чтобы из-за меня ты сокращал себе перерыв». «Но я же не буду есть целый час. У меня еды-то столько нет». Когда до него доходит, что она может воспринять его слова как жалобу, пусть и необоснованную, он слышит, как Шерилл начинает плакать. «Слушай, мне действительно пора идти, и, кажется, тебе тоже», — произносит он. «Поцелуй ее от меня». «И себя». «Как она сможет исполнить его последнее пожелание?» Из-за этого окончания фразы он чувствует себя дураком. Убрав телефон в карман, он берет свой пакет с обедом, который сделался слишком уж холодным и мокрым за такой короткий срок. Когда он торопливо огибает магазин, на всем пути его сопровождает неумолчное шебуршание насекомого. Голые стены усиливают беспокойное шуршание его пакета, и трепещущий звук разносится по парковке, исчезая в массе тумана. Вуди стоит в ожидании у входа в магазин и сразу же показывает большой палец, приветствуя Рея. Когда Рей смотрит на часы, оказывается, он пришел на несколько минут позже, чем думал, хотя и не опоздал. «Жена позвонила!» Он чувствует, что необходимо как-то объясниться. «Окей, ладно, хорошо». Это явно не так, потому что потом Вуди спрашивает. «Уверен, что это была твоя жена?» «Точно так же, как уверен, что где-то за этими тучами взошло солнце?» это уж точно». «Что ж, полагаю, ты в состоянии узнать собственную жену?» Рэй уже готов поинтересоваться, возможно, даже вежливо, что все это означает, но тут Вуди сам объясняет. «А то мне вот звонят люди, которых вовсе не существует. Полагаю, все мы сейчас в некотором стрессе. Это случилось вчера, еще до трагедии». Вуди пристально глядит в туман, словно видит там лорейн и продолжает. «Рос убедил меня, что мне звонила одна моя знакомая». «Я так понимаю, это была не она». Она постаралась со всей доходчивостью объяснить мне это, когда я позвонил ей сам вчера вечером. «Вряд ли мы будем общаться после всего, что наговорили друг другу. Я вполне обойдусь без ощущения, будто меня втянули в какие-то непонятные махинации. Но вы же не думаете, что это Рос куда-то вас втянул? Он все отрицает, и я ему верю». «Из Нью-Йорка, как оказалось, тоже не звонили, и, похоже, я подставил всех нас, позвонив туда, чтобы это уточнить. Подозреваю, теперь они уверены, что я опасаюсь их визита». Когда Рэй ступает на порог магазина, мышцы живота сводит судорога. Вдруг сигнализация сработает. Она молчит, и, обернувшись, через плечо он обнаруживает, что Вуди за ним не пошел. «Кого-то ждете?» — спрашивает Рэй. «Раз я все равно жду, пока мой офис не займет кто-то другой...» Хоть проверю, что все пришли на работу вовремя. «Но ведь боссы никогда так не делали, разве нет?» «Точно, не делали», — соглашается Вуди, разворачиваясь спиной к туману. «Как думаешь, может, им стоит? Может, я делаю недостаточно?» «Ничего подобного! Я бы сказал наоборот, вы делаете слишком много!» «Где, например, Рэй?» «Я просто надеюсь, вы понимаете, что икони Конни, и Найджел, и я вас не подведем!» «Мы выкладываемся по полной!» «Ты имеешь в виду, у каждого своя территория, и вы не хотите, чтобы я вторгался на нее?» Взгляд Вуди, который просто кричит о недосыпе, задерживается на нем. «Ты ведь не сильно обрадовался, когда я вчера занял твое место на собрании персонала?» Продолжает Вуди. «Один из ключевых моментов в работе — сэкономить как можно больше времени». «Это я понимаю. Я на этом собаку съел, когда работал в канцелярском магазине, пока не пришел в тексты». «Да, хорошо. В таком случае ты понимаешь, для чего нам это и как все устроено. Если бы мы говорили на твоем собрании по очереди, это заняло бы в два раза больше времени», — поясняет Вуди и повышает голос. «Уилф!» Рэй рад, что их разговор прервался. Ему неловко обсуждать подобные темы сразу после того, что случилось с лорейн и почти на том самом месте, где это случилось. Когда Уилф, торопившийся в магазин, оборачивается, Вуди спрашивает... «Могу я попросить тебя кое-что сделать для всех нас, Уилф?» «Думаю, да». «Я знаю, что ты самый подходящий кандидат. Наверное, ты уже догадался, что нам нужен кто-то, кто будет вести читательский кружок вместо лорейн Уилф прижимает указательный палец к губам с такой силой, что губы остаются бледными, даже когда он убирает его. «Вроде это было назначено уже на завтра». «И завтра же и состоится. Слишком поздно, чтобы сообщать каждому из записавшихся об отмене, даже если бы мы знали, кто эти люди. Ты же все равно работаешь допоздна. И я вспомнил, как на собеседовании ты говорил, что больше всего на свете любишь читать. Но я не знаю, какую книгу она взяла. Может, я ее не читал». «У тебя есть планы на сегодняшний вечер?» Когда Уилф в ответ лишь... Поднимает сложенную ковшиком ладонь, словно желая собрать слова и сунуть тебе в рот, Вуди прибавляет. «Видишь, я знал, что выбрал правильного человека. Помнишь, как ты говорил, что можешь проглотить целую книжку за вечер? Лоррейн выбрала роман Броуди Оутса, и это доказывает, что она изо всех сил старалась стать частью команды. У тебя не должно возникнуть никаких трудностей с книжкой такого объема». Рэй видит что Уилф решает за лучшее промолчать, и Вуди принимает молчание за согласие. «Спасибо, Уилф!» — произносит он и добавляет с живостью. «Хочешь что-то сказать, Рэй?» Это не столько вопрос, сколько сигнал к окончанию беседы. «Впустишь нас, Уилф?» — произносит Рэй, чтобы ощутить, что он все-таки какой-никакой начальник, а заодно подсказать Уилфу, что тот подносит к пластине в стене свой пропуск не той стороной. Когда они входят в комнату для персонала, Найджел отрывает взгляд от последнего листка с пожеланиями Вуди. Похоже, он сомневается, не стоит ли приглушить блеск в глазах. «Рэй!» — произносит он не столько здоровый, сколько выражая сочувствие добавляет тем же тоном. «Уилф! Найджел!» Рэй ощущает себя обязанным ответить в тон, хотя ему и кажется, что Найджел здесь немного перестарался. Он проводит свои карты через прорезь под часами и заталкивает в шкафчик шуршащий пакет, после чего направляется к своему столу. Не успевает он включить компьютер, как из кабинета Вуди выходит мэт в сопровождении двух полицейских, мужчины и женщины, лица у которых такие же, одинаково унылые, как и их мундиры. «Спасибо», — произносит женщина-полицейский, не замечая, что мэт готова разрыдаться. Когда полицейские проходят через комнату для персонала к выходу, мэт невнятно бормочет не поворачиваясь к Рэю лицом. «Можно мне посидеть у вас несколько минут?» «Если хочешь, возьми перерыв». Она явно не хочет. Она усаживается у него за спиной в кресло Найджела, глядя на стену и темный компьютер. раю кажется, он загнан в угол, словно переживание, которое она старается обуздать, впитались в лишенные окон бетонные стены. Приглушенное всхлипывание, которое, как ему кажется, он обязан заметить, вынуждает его спросить... «Может, тебе станет легче, если мы поговорим?» «Они сказали, я могла оставить машину незапертой». «Думаю, ты ее заперла». «А я не просто думаю». Мэтт разворачивается в кресле и пристально глядит куда-то мимо него, и от гнева слезы у нее на глазах высыхают. «Они сказали, никаких следов взлома нет, но ведь это означает только то, что преступник знал как. Правда ведь?» «Думаешь, ребенок справился бы?» «Только Росс утверждает, что там был ребенок, но он не разглядел, как тот выглядит. Лично я никого в машине не видела». Она переводит взгляд на Рея, все такой же гневный. «Кроме того, могу поспорить. В наше время некоторые дети способны не только вскрыть машину, но и сделать что-нибудь похуже». «А вот это вполне вероятно». «И обвинять меня в том, что мою машину угнали, все равно, что говорить, будто я хотела». «Сама хотела смерти Лоррейн». «Господи, я ничего такого даже не думал, и я уверен, никто...» «Но кто-то же хотел...» — говорит мэт и пристально смотрит в приоткрытую дверь кабинета Вуди, на монитор системы безопасности, где серые фигурки, укороченные до гном их размеров, бродят по лабиринту экрана. «Может, когда полиция завершит осмотр моей машины, они смогут их выследить?» «Будем надеяться. Как ты сюда добралась сегодня?» «Отцу пришлось отпроситься, чтобы меня подвести Родители хотели, чтобы я взяла дня два отгулов, но вряд ли у меня есть на это право. Это все равно, как заявить, что я тоже пострадала». Рэй хотел отвлечь ее от переживаний, однако она, похоже, не желает отвлекаться. «Мне кажется, это очень...» Ему удается произнести «вступление», только он понятия не имеет, как продолжить. Он радуется, когда Вуди делает ему повод умолкнуть. «О, ты все еще здесь?» Обращается Вуди к Мэтт, направляясь к своему кабинету. «Какие-то сложности?» Она утирает глаза тыльной стороной ладони так быстро, что, можно подумать, она просто взглянула на часы. «Только осадок, оставшийся после допроса». «И долго он будет проходить?» Рэй сказал, «Я могу пойти на перерыв». «В самом деле? Что ж, тогда, как мне кажется, стоит воспользоваться моментом». И он обращается к Рэю, словно Мэтт не может или не должна услышать его слова. Она, по крайней мере, вышла на работу. А кто-то не вышел. Рос позвонил и сказался больным. Полицейским придется ехать к нему на дом. Надеюсь, они не станут на него слишком давить. Рэй предпочел бы, чтобы мэт не слышал его следующего вопроса. А им известно, что у него с Лоррейном намечался роман. Во всяком случае, я им ничего такого не сообщал. Я что-то пропустил. А тебе об этом известно, Мэддалин? Да... С трудом признается она. «Правда?» «Что ж, очень жаль. Это в некотором роде подтверждает тот вывод, который я сделал для себя». Поскольку мэт никак не реагирует, Рэй произносит. «И какой же?» «По опыту знаю, ничего хорошего магазину не приносит, когда между работниками возникают слишком близкие отношения». «А...» — вырывается у мэт «Это мой личный опыт», — повторяет Вуди, словно не понял, или же ему просто наплевать, что она предпочла бы этого не слышать. «Та девушка, которая, как я подумал, мне звонила. Рэй, так вот, сомневаюсь, что ее присутствие помогло бы мне сосредоточиться на работе». После всего, что мэт пришлось выслушать, она с большим достоинством поднимается с места и проходит через комнату для персонала, где Найджел нараспев перечисляет собравшихся. «Гэвин, Грэг, Джейк, Агнес, Джилл...» «Не делай такой голос, а не то я расплачусь», — умоляет Джейк. «Ты и меня предостерегает Агнес, то ли его, то ли Найджела. «Труднее всего было объяснить Брионе вчера вечером, почему я в слезах», — произносит Джилл. «Может, вам это покажется глупым, но я почувствовала себя виноватой, потому что она никак не могла вспомнить Лоррейн. Пусть только кто-нибудь попробует назвать тебя глупой за это», — с вызовом произносит Агнес. Когда Грег откашливается, Рэйу кажется, он собирается ей ответить, но он обращается, скорее всего, к Найджеллу. «Но мы же не хотим, чтобы покупатели заметили, что мы в расстроенных чувствах. Это может их оттолкнуть». «Такого мы допустить не можем!» Вуди все это время наблюдал на мониторе, как два гномика в полицейской форме выходят из магазина, но теперь появляются в комнате для персонала. «Найджел, уступи мне на минутку трибуну!» «А на вашем распоряжении столько, сколько нужно. Все время ваше!» «Нет, все время принадлежит магазину!» Вуди позволяет нескольким секундам этого самого времени уйти в тишине, прежде чем произносит. «Ладно, я понимаю, что все потрясены и скорбят по нашей потере, иначе мы не были бы людьми. Никто не хочет воспользоваться моментом и сказать пару слов». «Мы обязаны послать цветы», — говорит Джилл. «Заказаны уже в доставке». «А когда?» — Агнес приходится начать сначала. «Когда назначены похороны?» «Вроде бы на следующей неделе». «Наверное, кому-то из нас надо присутствовать...» — это гэвин произносит без малейшего намека на Зевоту. «Разумеется, если это будет ваш выходной, или вы поменяете с кем-нибудь сменами, но я подумал, что мы можем помянуть Лоррейн иным способом. Все вы и та смена, которой в данный момент здесь нет, могли бы взять на себя по половине ее секции». «Тогда нам не придется нанимать нового человека, это будет все равно, что сказать «Лоррейн незаменимо». А так оно и есть, правда? И я подозреваю, всем вам ясно, что еще это подразумевает». «Разве?» — уточняет Грег, словно его коллеги могли не уловить сути. «Всем придется поработать в ночную смену», — объявляет Вуди в наступившей тишине, которая, как кажется Рею, наполнена пожатием плеч и прочими выражениями недоумения. «Почему бы не сказать себе, что мы делаем это в память о Лоррейн?» Грег одобрительно мычит, Найджел вторит ему с несколько меньшим энтузиазмом, а Рэй ловит себя на том, что прислушивается. Но Вуди, похоже, уже закончил свое выступление. Страх быть пойманным на ничего не деланье острыми когтями впивается в живот Рэя. Он включает компьютер, мечтая, чтобы пустой серый экран поскорее проявил признаки жизни. Постепенно на экране появляются значки, и краски сгущаются, заполняя контуры. Но что означает иконка в виде тонкого прямоугольника примерно в середине среднего столбика? Он не помнит, чтобы видел такую раньше, и она никак не подписана, его так и подмывает открыть программу и выяснить, что же это — но он вместо того щелкает по папке персонала. Регистратор времени прихода и ухода работников выводит на экран все данные, чтобы Рэй проверил их, прежде чем пересылать информацию в головной офис. Он открывает записи за ноябрь и прокручивает документ в поисках фамилии Лоррейн. Копирует в отдельный файл все сведения о ее работе за последние два дня, когда замечает на экране что-то непривычное. И это не фамилия. Это вроде бы уменьшенная копия той незнакомой иконки, такая размытая, что он не может понять, где заканчивается ее контур и начинается чуть более блеклый фон. Но когда он придвигается ближе, картинка расплывается перед глазами. Она появляется в записях каждого дня из тех, что он успел просмотреть. В первый день ноября, через минуту после полуночи. Затем в три минуты после полудня и в пять минут на следующие сутки. Должно быть проявляется, когда в системе происходит какой-то сбой. Когда картинка снова мелькает в его списке, Рэй приходит в голову проследить за ней. Четвертого числа она появляется в семь минут после полудня, затем ночью в 11 минут первого. В 13 минут первого ночью шестого числа он слышит шаги за спиной и разворачивается. «Спокойно, Рэй!» Вуди разводит руками. «Это всего лишь я!» «Вы не могли бы взглянуть!» «Тут кое-что, чего я совершенно не понимаю». «Покажи». Теперь в голосе Вуди угадывается куда больше нервозности, чем он только что приписывал Рэю. А Рэй разворачивается к нему спиной и прокручивает документ в обратном направлении, замечая внизу экрана промельк какого-то движения, напоминающего... Коленце червя, который зарывается в почву. Строчка, утверждавшая, что мелкий прямоугольник появился в 13 минут после полуночи, только что исчезла, не оставив по себе даже пробела. Когда он прокручивает все дни, которые уже просмотрел, а затем снова возвращается вниз, к последней смене он не находит даже намека на лазутчика. «Я уже вижу то, что ты имел в виду», — интересуется Вуди. «Его тут больше нет», — «Но я покажу, как только замечу, что оно снова всплыло!» Дело кажется чрезвычайно важным, поэтому рей закрывает программу, не сохранив последние изменения. Он совершенно сбит с толку. Когда она закрывается так, словно никаких изменений не было внесено, и недоумевает еще сильнее, заметив, что безымянная иконка успела исчезнуть с экрана. «Она сама себя убрала!» — негодует он. «Это что-то критичное?» «Не знаю. Надеюсь, нет». Рэй снова открывает программу регистратора времени, опасаясь, что записи окажутся поврежденными. Однако они выглядят совершенно нормально. «Может, это из тех штук, которые появляются в компьютерах сами, без причин?» Решает он вслух. «Значит, нас это не касается. В таком случае продолжай сам». Собрание работников как-то незаметно подошло к молчаливому завершению. Даже дробные шаги звучат негромко и не перемежаются болтовней. Бледное и сплюснутое отражение Вуди на экране компьютера уменьшается до точки, а затем его окончательно поглощают глубины монитора. Его офисное кресло постановает на своей оси, а затем издает скрип, однако у Рея остается ощущение, будто за ним все еще наблюдают. Он легко представляет себе, как кто-то шпионит за ним оттуда, где висела незнакомая иконка, и оттуда, где спряталась ее уменьшенная копия. Он заставляет себя сосредоточиться на задании и добирается до 12-го числа месяца, не наткнувшись на лазутчика. И в этот момент весь магазин как будто пробирает дрожь, но только его барабанным перепонкам и, наверное, изображению на экране кажется, будто кто-то колотит в здание двери текстов. «Как можно больше товаров! Именно для этого мы здесь!» — восклицает Вуди, уносясь в хранилище. Уже скоро до Рея доносится приглушенное металлическое бряканье дверей, и ему кажется, что он слышит даже, как катится погрузчик для поддонов, похоже на неумолчный подземный гул. Звук как будто затихает, а затем вновь разрастается, после чего повторяется металлическое бряканье. И для Рея... Оно словно финальная точка, наверное, еще и потому, что он доходит до подробностей последнего рабочего дня Лоррейн, который как будто бы не закончился, поскольку она не отметила время своего ухода. Осознав это, он ощущает ком в горле, ему приходится сделать глубокий и не вполне ровный вдох, прежде чем он может сглотнуть его. Снова овладев собой, Рей закрывает программу и принимается составлять электронное письмо в головной офис — В строке темы он пишет «Лоррейн Кэрри», после чего пытается начать письмо. «Как вам уже известно, звучит как-то слишком буднично. Как уже было доведено до вашего сведения, слишком казенно. Он делает третью попытку, хотя слова, похоже, не желают покидать его вялый разум, где они так удобно угнездились. Насколько мне известно, наш директор уже проинформировал вас, что вчера означенная работница стала роковой жертвой несчастного случая», произошедшего за пределами магазина во время ее обеденного перерыва несчастный случай не был связан с ее профессиональной деятельностью уверен что ее рабочие часы зафиксированы с точностью до 5 минут если у вас остались какие-то вопросы прошу вас связаться со мной рэй подписывается то есть печатает свое имя от чего общение делается еще менее человечным Ощущение такое, что пока он писал, все чувства, какие он мог бы испытывать, вытекли из него раньше, чем он успел их осознать. Лучше бы ему лично пришлось сообщать о случившемся родителям Лорейн, Вот тогда он убедился бы, что его вялый мозг все еще способен испытывать настоящие чувства. Рэй перечитывает письмо, ставит слово «роковой» перед несчастным случаем, затем прилагает файл с часами работы Лоррейн и отправляет письмо. Он успевает заметить, что у него получилось жертвой роковой несчастного случая в тот миг, когда ошибка исчезает в бездне за пределами монитора. Рейс пепеляет монитор взглядом, словно это каким-то образом поможет задержать письмо, и на него в ответ таращится расплывшаяся физиономия с выпученными глазами. Ему остается лишь выключить компьютер и отправиться к часам, где он вынимает карточку Лоррейн из кармашка «Приход». Карточка какая-то... Странно грязная на ощупь, как будто ее сначала закопали, а потом откопали. Он несет ее к своему столу, когда голос Джилл над головой произносит. «Менеджер, пожалуйста, подойдите к прилавку. Менеджер, подойдите к прилавку». Она явно старается, чтобы голос не сорвался, и это предвещает недоброе. Рэй бросает взгляд на монитор системы безопасности и видит джил между двумя кассовыми аппаратами. Указательным пальцем она подпирает верхнюю губу, словно желая сохранить задумчивый вид. Она так и стоит, когда он уже подходит к прилавку. «В чем дело, джил У него еще хватает дыхания, чтобы задать вопрос. «Пришел отец лорейн Он хочет узнать, где...» «Где он?» «Он сказал, что подождет снаружи. Мне вызвать Вуди?» «Вуди, как обычно, весь в делах. Я сам», — отвечает Рэй, но выйдя никого не находит перед магазином. Туман клубится в какой-то сотне ярдов от входа. В поле зрения только один прожектор, тонущее во мгле солнце, словно трофей, насаженный на шест. Ноябрьское солнце скукожилось до сероватого свечения, которое почти сливается с висящей в воздухе мутью. Задумчивое гудение скоростной трассы как будто запуталось в клубах тумана, неумолкающий придушенный гул звучит так, словно затянутый мглой ландшафт селится вдохнуть. Когда Рэй ступает на асфальт, блестящая словно грязь ему вспоминается, как накануне выползла из тумана машина скорой, появление которой возвещали всполохи света, слишком уж праздничные. Как только Рэй раскрывает рот, по телу проходит дрожь от промозглого холода, ощутимого на вкус. Он не в силах крикнуть или хотя бы просто сказать «Мистер Кэрри!» вместо того он кашляет. Уже кажется, что мгла удушила получившийся звук, когда до него доносится осторожный шаг. За ним следуют еще несколько более уверенные или же более быстрые, и рядом с соседним туристическим агентством возникают фигуры. Рэй делает резкий вдох, ощущая вкус горя, потому что лицо над заляпанными грязью ботинками, серыми брюками и толстой серой курткой, лицо, уменьшенное пухлым серым капюшоном, в точности повторяет черты Лоррейна. Конечно, это просто вариация на тему. У этого лица усы, похожие на пожелтевшую щетку. И кожа бледная, растянутая и морщинистая настолько, что Рэй чувствует. Этот человек недавно здорово обессилел. Однако, когда тот разворачивается к Рэю, в его усталых глазах загорается живой огонек. «Вы из магазина?» «Я менеджер». «Рэй», — отвечает Рэй, протягивая руку и делая шаг вперед. «Всего один...» Когда Рэй обеими руками пожимает его руку, которую он словно забыл, как подавать мистер керри некоторое время всматривается в него, прежде чем едва заметно улыбнуться. «Всего один менеджер!» — уточняет он. Рэй не вполне уверен, выражает ли эта улыбка, извинение или мольбу, словно мистер керри в его положении обязан сражаться выдавать жалкие шуточки. Когда Рэй чувствует, что его губы растягиваются в такой же точно улыбке, мистер Кэрри перестает улыбаться. «Где она была?» рай выпускает его холодную вялую ладонь. Показывать пальцем нельзя, он обводит рукой массу тумана позади раздробленного пенька. «Вон там!» произносит он вполголоса со всем сожалением и деликатностью, для каких только оставляют место его слова. «А точнее, вы не могли бы вспомнить?» «Могу, наверное». Другое дело, что Рэй предпочел бы без этого обойтись. Однако меланхоличность мистера керри похожа на невысказанное обвинение. Когда Рэй оборачивается на ходу, приближаясь к тщедушной рощице, он замечает, что туман сгустился и с жадностью сомкнул голодную пасть на входе в магазин. Магазин исчезает из поля зрения целиком к тому моменту, Когда он проходит мимо самого дальнего деревца, к тому, в которое врезалась машина мэт даже свет витрин не пробивается сквозь сумрак. «Примерно здесь!» — произносит Рей надеясь, что голос звучит не громче, чем необходимо. Отец Лорейн с достойной жалостью поспешности устремляется к нему. Когда Рэй склоняет голову над островком черного асфальта, мистер Кэрри отходит и останавливается футах в шести от него. «Здесь?» Примерно здесь, как мне кажется. Да, боюсь, здесь. Как близко. Мистер Керри смотрит куда-то мимо Рея. Рея оборачивается и видит контур входа в магазин и витрины, которые то проявляются, то снова исчезают в тумане, словно мираж. Возможно ли, что подобная иллюзия морочила голову Лоррейн в ее последние мгновения? Он надеется, сходная мысль не придет на ум мистеру Керри, но тот произносит лишь... «Неужели вы оставили ее лежать прямо здесь, посреди всего этого?» «Мы побоялись ей навредить, поэтому не стали ее трогать». «Навредить», — эхом повторяет мистер Кэрри, словно тоска не позволяет его голосу взмыть до вопросительной интонации. «Ей под голову подложили пальто. Рядом с ней постоянно был кто-нибудь, несмотря на то, что она уже покинула нас». «Это я знаю. Поблагодарите этих людей от меня и от ее матери. Вы не хотите зайти в магазин? А там я смогу ощутить себя ближе к ней?» Как Рэй может ответить на подобный вопрос? Он смущенно топчется на месте, его все больше охватывает впечатление, будто асфальт под ногами такой тонкий, что он чувствует ниже холодную черную землю. «Стоит зайти!» — решает мистер керри «Я ведь увижу ее друзей!» У Рэй вырывается какой-то невнятный звук. Вероятно, мистер Кэрри не слышит его, потому что он уже направляется к магазину, и теперь слова изливаются из него потоком. «Мы все хотели сделать ей сюрприз и заявиться к ней на работу. Нам хотелось понаблюдать со стороны, чтобы она не знала о нашем присутствии. Никогда не откладывай на потом, кажется, так говорят. До сих пор я никогда не понимал, почему...» «За ее матерью сейчас присматривает ее сестра, если вам интересно. Какое-то время еще проспит на успокоительных. Она поэтому сегодня не приехала». Рей всего сказанного понимает, что у Лоррейн есть сестра. Мистер Керри доходит до тротуара перед текстами и замирает, вступив на него одной ногой. «А у вас самого есть дети?» Кажется, с надеждой интересуется он. «Маленькая дочка? Всего одна?» Он, похоже, не осознает, что этот вопрос вторит эхом его давешние шутки, и Рэй решает не заострять на этом внимание. «Пока что это наш единственный ребенок. У нас так же. Они вырастают, не успеешь их глазом моргнуть, надо это понимать. Впрочем, так и должно быть». Его взгляд скользит мимо Рэя, словно желая затеряться в тумане, но затем возвращается в реальность. «Вы не хотите взглянуть?» «Конечно, если вы хотите мне показать!» Рэй не уверен, что ему предлагают, просто он услышал умоляющие интонации и не смог отказать. Он делает шаг в сторону входа, чтобы увлечь за собой мистера Кэрри. Однако отец Лоррейн мешкает, словно асфальт засосал его ботинок, а затем расстегивает молнию на кармане и вынимает бумажник. Двумя трясущимися пальцами он раскрывает кожаный бумажник и извлекает фотографию размером с кредитку, протягивает Рэю на ладони. На фото маленькая Лоррейн в белой блузке и полосатом галстуке. Волосы завязаны в два не совсем одинаковых хвостика. Брови изумленно вздернуты, горделивая улыбка до ушей. «Ее первая школьная фотография!» — поясняет мистер Кэрри. «Здесь ей пять!» Туман подползает к нему ближе, словно его притягивает фотография. «А может, то, что она скрывает или, наоборот, источает!» Рэй успевает лишь подумать, что подобного рода бредовые мысли помогают сохранить самообладание при виде фотографии. «Подозреваю, они все захотят посмотреть!» — отрывисто произносит отец Лоррейн и быстро входит в магазин. Рэй боится, как бы сигнализация снова не начала как-нибудь выделываться, однако мистера Кэрри встречает только охранник Фрэнк. Он хмурясь глядит на фотографию, словно ему предложили провести опознание. Мистер Кэрри не замечает этого, торопясь подойти к прилавку. «Вы были подругами моей дочери?» — спрашивает он Агнес и джил Девушки придвигаются поближе друг к другу, глядя на протянутую им фотографию. Часто моргая, они поднимают глаза, полные такого сострадания, что оно вот-вот хлынет из-под век. Повисает пауза. Едва слышные скрипочки под потолком чирикают, словно залетевшие в магазин птицы, и джил произносит. «Это ведь...» «Моя маленькая Лорейн до того, как стала взрослой. Почти стала. По меньшей мере теперь я вижу, что она была здесь, среди людей, которые ей нравились. Она не особенно много рассказывала о работе, однако ее мать совершенно права. Если ты счастлив, нет нужды об этом говорить. У нас в семье вообще...» «Не принято бурно выражать свои чувства!» Он переводит усталый взгляд на фотографию, застывая так надолго, словно успевает загадать про себя желание, прежде чем спросить. «Она была ценна для вас!» Скрипки успели прощепетать. «Неутомимо бодрый так ты даже не один, пока Рэй понимает, что вопрос был обращен к нему». «То есть для магазина? Еще бы!» — восклицает он. «И мы все такого мнения, правда, девушки?» — Я точно, — отвечает Агнес, явно намекая на дух противоречия, присущий Лоррейн. — И я, — подхватывает Джилл, а потом опускает взгляд, словно пытаясь увидеть, как ее зубы прикусили нижнюю губу. — Но вы ответили бы точно так, даже если это неправда. — Не переживайте, это лишь доказывает, что вы действительно ее друзья. Я буду так рад, если ее мать познакомится с вами. джил перестает кусать губу, чтобы спросить. — А мама Лоррейн? Тоже здесь — Она не захотела приехать сейчас, когда уже не застанет здесь Лоррейн. Вы увидите ее в церкви. — Да, конечно. Простите. И мне хочется выразить мои искренние... Кажется, каждое слово дается джил все с большим трудом, потому что они тянут за собой эмоции, однако когда она произносит «Надеюсь, вы меня извините», то выпаливает это вовсе без пауз. — Можно мне с ней... Тут же вырывается у Агнес, и она мчится вслед за джил в комнату для персонала. Когда Рэй встает за прилавок, чтобы он не оставался без присмотра, мистер Кэрри произносит. «Женщины! Из некоторых ситуаций они выходят достойнее нас, правда? И не стесняются, как следует поплакать друг перед другом». У Рэя такое чувство, будто отец Лоррейн и девушки поручили ему сдерживать эмоции во имя их всех. Он представляет, как туман поселяется у него под веками, заволакивает дальние концы проходов между стеллажами. Когда он отваживается разок моргнуть, секция Мэтт все равно остается в какой-то слабой дымке. Мистер Кэрри стягивает с головы капюшон, выпуская на свободу всклокоченные седые пряди волос, и разворачивает фотографию на прилавке к себе. Наверное, он обращается к ней, когда начинает бормотать. «Надеюсь, это был ребенок!» «Прошу прощения!» «На что вы надеетесь?» Полиция сказала, предположительно за рулем сидел ребенок. Мне не хочется даже думать, что взрослый мог бы повести себя настолько безрассудно. Нам тут недавно пришлось гоняться за парочкой малолетних хулиганов, но я ручаюсь, они все же не настолько испорченные. А вы человек религиозный. Я был когда-то. Мистер Кэрри поднимает фотографию за край обкусанными, почти до мяса ногтями, и изображение Лоррейн снова ложится ему на ладонь, словно стигмат. «Ладно, не буду больше вас отвлекать», — произносит он. «Я ведь не покупатель!» Три женщины со стопкой романов каждая появились у конца каната, на котором висит табличка, сообщающая, что здесь начинается очередь в кассу. Пока Рэй обслуживает покупательниц, его то и дело отвлекает вид мистера Кэрри, который устремляется за каждым, у кого на шее электронный пропуск текстов. Каждому показывает фотографию, которая уже представляется Рэю членской картой, открывающей доступ ко всем сердцам. Непростительная мысль, от которой он никак не может отделаться до конца. И не раз до Рэя доносится сказанное мистером Кэрри слово «церковь». Он укладывает в пакет, написанную каким-то литературным негром автобиографию знаменитого борца, обслуживая покупателя в спортивном костюме с искусственным загаром оттенка ржавчины и короткой толстой шеи с набрягшими венами, когда мистер Керри возвращается к прилавку. Он дожидается, пока они останутся одни, чтобы спросить урея «Я со всеми поговорил!» «Некоторые появятся здесь только после ланчи, а директор сейчас на складе». «Ну, а с вас уже хватит моего общества. Будем честны, так и есть». «Вовсе нет», — Рэй яростно мотает головой. «Можно мне сообщить через вас, когда мы решим, где и когда именно, чтобы вы передали всем остальным друзьям Лоррейн? Если хотите, я оставлю вам ее фото. Вы сможете вернуть мне его в церкви». «Уверен, в этом нет необходимости?» Мистер Кэрри, кажется, запоздало вспоминает об охраннике Фрэнке, или же о его важной роли в этом деле. «Вы были здесь, когда это случилось?» спрашивает он, протягивая ему фотографию. Фрэнк в ответ так медленно сдвигает брови к переносице, что Рэя пронзает страх. Сейчас он не узнает Лоррейн, чем до глубины души потрясет ее отца. Он уже готов покинуть свой пост за прилавком и объяснить все Фрэнку, когда тот произносит. «Я был здесь. Ронни с напарником охранники всего торгового комплекса». Как раз обходили территорию. Где я могу их найти? Они у себя в будке. Только я бы сперва подумал, стоит ли. Почему так? рони же слышал, как она бежит. Слышал машину, но даже не пошел туда и не попытался остановить. Когда я работал вместе с ним в Манчестере, он был гораздо шустрее. — Вы хотите сказать, он не в форме? — хочется верить мистеру керри Глупый и ходит еле-еле. «Считает, раз у него такой внушительный вид, бегать нет нужды. Наверное, думает, что это ниже его достоинства. Я бы не удивился, если так. Что ж, кажется, я не хочу с ним встречаться». Мистер керри убирает фотографию обратно в бумажник, только никак не может попасть бумажником в карман неудержимой трясущейся рукой. Наконец, ему удается спрятать бумажник и закрыть молнию на кармане, после чего он говорит Рэю. «Могу я попросить вас...» О последнем одолжении. Мне кажется, вы пока еще ни о чем не просили. Очень любезно с вашей стороны. Мистер Керри пытается улыбнуться, но улыбка не держится на губах. Вы не могли бы показать мне, где Лоррейн оставила свою машину. Вы точно не хотите немного посидеть и отдохнуть? Мне лучше побыстрее вернуться к жене. Со стороны комнаты для персонала появляется Джилл. А спустя еще секунду Агнес выкатывает тележку в проход рядом с лифтом. «Джилл, место за прилавком твое!» — произносит рей «Если я кому-нибудь понадоблюсь, я вышел на минутку!» Клубы тумана сомкнулись Торговый комплекс напоминает фотографию, засвеченную то ли солнцем, то ли в процессе проявки, где в фокусе остался только фасад книжного магазина, полоска тротуара перед ним и полукруг асфальта. «Мне...» «Кажется, ее машина стоит с другой стороны супермаркета», — негромко произносит Рэй. «Почему так далеко?» «На самом деле работникам не полагается парковаться у входа. Подозреваю, она не хотела, чтобы ее заметили». «То есть не хотела, чтобы заметили вы?» Это похоже на печальное обвинение, которое особенно трудно опровергнуть, потому что оно так завуалировано. Мистер Кэрри тут же забывает о нем, торопливо направляясь мимо веселых каникул, в окне которых висят рукописные объявления о продаже путевок, свернувшиеся в трубочке от конденсата. Вероятно, он не слышит протестующие «Я заметил Рэя». Рэй нагоняет его у витрины Тэвида, где на дюжине телеэкранов два человека орут друг на друга в ежедневном реалити-шоу. Следующее задание — Всякая всячина для подростков, где совершенно тощая, зато беременная девица перебирает на плечиках юбки и блузки. В витрине всего для малышей выстроились рядами тряпичные куклы с безразличными лицами, которые словно ждут, когда начнется спектакль, тогда как в салоне будь на связи, весь персонал, похоже, недоволен мобильными телефонами, которые они тестируют. За недействующими магазинами, которые закрыты досками и списанными граффити, примитивные картинки и короткие, хотя и нечитаемые слова. Проулок ведет к низкой вытянутой постройке, где расположен пункт охраны, оттуда доносятся звуки радио, и обезумевший голос спортивного комментатора словно стремится вырваться из набитого шерсти рта. Мистер Керри на мгновение задерживается в проулке, но затем шагает дальше когда впереди из тумана выступает громада супермаркета, где специальные предложения в витринах выписаны такими крупными буквами, что только туманы способен их победить. Он выуживает из кармана кольцо с ключами и обеими руками нацеливает брелок на красный сёгун, который признает в нем хозяина, подавая звуковые сигналы подмигивая фарами. «Это была наша семейная машина. Лоррейн, она была нужнее, поэтому мы ее отдали ей». Кажется, он считает себя обязанным объясниться. «Хотя нам и казалось, что она для нее слишком большая». Рэй боится, как бы мистер Кэрри не добавил «особенно теперь», но тот просто садится в машину. «Спасибо, что проводили», — говорит он. «Я рад, что именно вы были менеджером Лоррейна». Рэй разводит руками, надеясь, что его жест выражает легкую самоиронию, а не презрение. Он наблюдает, как туман краснеет и бледнеет, когда Сёгун отъезжает от кромки тротуара. Свет фар как будто притягивает завитки сумрака, пока машина неспешно катится к выезду из торгового комплекса. Габаритные огни расплываются, прежде чем исчезнуть насовсем, словно само место делает вид, будто бы здесь никогда не было этих пятен. Шум мотора затихает по мере приближения к скоростной трассе, а рей заходит во Фруго. И в тот же миг... Поручение Сандры вселяет в него уверенность, что ничто не угрожает ни их жизни, ни жизни Шерил. По проходам плывет что-то похожее на музыку, в дальнем конце магазина висит легкая дымка, женщина толкает перед собой тележку, половину которой занимает гигантский пакет стирального порошка, а ее дочка катит детскую версию тележки, набитую конфетами. Мужчина с незажженной сигаретой во рту расплачивается за пачку «Мальбора» чеком, который он, кажется, не в состоянии заполнить. Рэй находит колготки в отделе товаров для дома и несет две склеившиеся, словно сиамские, близнецы упаковки к кассе, где восседает стриженная, едва ли не нагло, юная блондинка к розовому комбинезону, который слева приколот значок с именем «Триш». Проведя его кредиткой через магнитный считыватель, Она смотрит на Рея совершенно равнодушным взглядом, пока касса размышляет выдавать чек, и он невольно спрашивает. «Вы много читаете?» «Да вот еще». Отчаяние вынуждает его заговорить громче. «Если кто-нибудь любит читать, знаете, что с вами рядом тексты». Кассирша и три ее коллеги разворачивают к нему одинаково, неотягощенные интеллектом физиономии. В конце концов, одна девчонка с двумя похожими сережками в правом ухе спрашивает... «Где?» «Тексты! Книжный магазин! Прямо через дорогу от вас!» Когда это не вызывает никакого отклика, Рэй постукивает по своему электронному пропуску. «Вот этот!» Продолжает гнуть свое он. Им не столько интересно, сколько смешно и ничего больше. Он не уверен, что они вообще поверили ему. Триш отдает ему чек на подпись, карточку, после чего перестает его замечать. Сжимая пакет, в который он уложил свои покупки, он спешит выйти навстречу туману. Может быть такое, что стало холоднее. Рэй за всех сил старается согреться, обхватив себя руками и крепче сжимая пакет. Серая масса тянется впереди него вдоль тротуара и подползает со стороны парковки. Когда он проходит мимо граффити, капля конденсата скатывается по стене, оставляя дорожку на приземистой, лишенной цвета фигуре с грязным пятном вместо лица. Он с легкостью представляет себе, что бешеное бормотание, которое доносится из будки охраны, издает этот намалеванный рот. От этой неприятной мысли кажется, будто его кто-то преследует. И как только он оказывается рядом с салоном «Будь на связи», невольно оглядывается. И как раз успевает заметить какое-то движение позади одинокой «Тойоты» на парковке, через которую перевалился край туманного одеяла. Размытое скопление каких-то фигур исчезает из виду. Ростом? «Они не выше капота автомобиля. Значит, все-таки дети». Нельзя даже мысли допускать, что они каким-то образом причастны к гибели Лоррейн. Однако он хочет сказать им пару слов. «Стойте на месте!» — громко приказывает Рэй и бежит к машине. Он слышит беспокойное удаляющееся движение, но чего то оно странным образом не похоже на звук шагов. Он уже поравнялся с Тойотой и видит, как туман окутывает три небольших размытых фигуры, уходящих по асфальту. Он понятия не имеет, почему мешкает не пускаясь за ними в погоню. Это всего лишь дети. Какие бы фокусы не выкидывала мгла и его расходившиеся нервы. Когда туман окончательно скрывает этих троих, в последний момент они как будто сливаются не только с ним, но еще и друг с другом. Пока Рэй разворачивается... Посреди парковки, высматривая их, он краем глаза замечает собрание кукол во всем для малышей, и это объясняет, откуда у него в голове засел образ незавершенных одинаковых лиц. Три небольшие фигуры как будто не бежали, а шаркали ногами. Звук их шагов был такой, словно они босиком или даже еще мягче, и все равно они намного опередили Рея. Он не сумел понять, во что они одеты. Серые клочья, скрывавшие их силуэты, должно быть туман, который заодно лишил фигуры и красок. В следующий момент его внимание привлекают контуры деревьев, вплывающие в поле зрения сбоку от него. Два тонких ствола и третий пенек. Он был уверен, что он направляется в сторону недостроенных зданий, а сам каким-то образом вернулся обратно к текстам. — Где тебя носит, Рэй? — окликает его из-за спины Вуди. Он оборачивается и видит, что Вуди стоит в дверях магазина, опираясь в бока ладонями с растопыренными пальцами. Рэй машет свободной рукой в сторону молодых деревьев. «Вы же видите? Я...» Рука зависает в воздухе, потому что указывать не на что. Асфальт совершенно пуст. «Что ты сказал?» — кричит Вуди. рай пятится к нему, старательно всматриваясь в туман на тот случай, если дети снова появятся. «Вы не видели, куда они пошли?» «Рэй, я не разговариваю со спинами!» Когда Рэй разворачивается к нему лицом, Вуди продолжает. «Мы видели, что ты мечешься по стоянке и больше ничего. Мне показалось, ты просто заблудился. Там прячутся какие-то дети. Я подумал, правда? Фрэнк, может, ты проверишь?» Когда охранник направляется в сторону сломанного дерева, Вуди прибавляет. «Я тут слышал, тебе пришлось взять на себя заботы, обоцел Рэйн. Так и есть, я проводил его до машины». «А это он дал тебя в благодарность за хлопоты?» Вуди смотрит на пакеты из фруго, которые шуршит, намекая, что Рэй не в силах спокойно стоять на месте из-за угрызений совести. «Машина была припаркована супермаркета, и я подумал, что могу заскочить туда на минутку, раз уж оказался рядом», — поясняет Рэй. «Тут кое-что понадобилось моей жене». «Но работа стоит, Рэй. Пусть это считается моим перерывом». «Да, лучше так». Соглашается Вуди, его взгляд отпускает Рея. «Что там?» — кричит он. «Никого не вижу!» — отвечает из тумана унылый голос Фрэнка. «Так что они там делали, рэй «Я же сказал, они прятались!» «Похоже, спрятались хорошо. Полагаю, в этом нет ничего удивительного, когда за тобой кто-то гонится. Не обязательно считать их плохими только потому, что они дети. Я же прав, они наши потенциальные покупатели». «Или ты их узнал?» С Рэй уже довольна. Он старается унять дрожь, а его рубашка начинает липнуть к телу, словно ледяные обои. «Нет!» — отвечает он и направляется в тексты, шурша своим пакетом. Возможно, в этом слове или же в пластиковом шорохе Вуди чудятся бунтарские нотки, потому что его взгляд как будто выныривает из неких глубин, куда Рэй предпочел бы не заглядывать. «Когда в следующий раз будешь проводить собрание сотрудников...» Скажи, чтобы впредь не покидали магазина, не согласовав сначала со мной, произносит он, после чего его взгляд снова ныряет куда-то, однако не отпуская при этом Рея. "Нет, передумывает он. Забудь. Я сам поговорю с каждым. Это моя работа".